Все жалование этой несчастной уборщицы уходило на вино, а питалась она, отбирая лучшие куски из звериного корма и варя себе каждый день что-нибудь в котелке на костре. Ворчала и ругалась она без передышки, и только при виде маленького принца она начинала смеяться, указывая на него пальцем, и даже иногда давала ему морковку или репку из своих запасов. Причем главной мечтой уборщицы было перейти в тигрятник, в соседний сарай, уборщица которого ходила всегда домой с полной сумкой мяса, как подозревала слонятница. Поэтому слоновская уборщица регулярно шастала к директору и жаловалась ему на воровство тигриной уборщицы, которая, однако, тоже была не промах и дружила с секретаршей директора, а эта секретарша любила своих детей тоже не хуже других и обязана была их тоже кормить мясом, мясом и мясом, как будто растила из них хищников». Таковы были все эти закулисные интриги, и королева каждый день выслушивала уборщицы на крики и проклятия, и искренне ее не любила, хотя та и рассказывала ей в свое оправдание ужасающие истории о пропавшем муже, о том, как она одна воспитывала троих детей, и теперь им всем надо носить в тюрьму передачи. Королева хоть и не очень еще взрослая, но много страдавшая не выносила воров, хотя и понимала, что те крадут, потому что ничего другого не умеют делать, не способны. А потом у них рождаются дети, и приходится красть еще и для детей, и считается, что красть для детей это святое. Молоденькая королева решила составить план спасения. Она понимала, что на арене цирка под белой простыней никто ее не узнает, тем более что директор приказывал каждый вечер до белизны пудрить ее лицо мелом, а брови ей рисовать сажей. Директор считал, что так красивее и дешевле. Такой грим. Поэтому никто в мире, даже мать с отцом, не смог бы узнать принцессу в этом белом, с грубыми черными бровями, существе, похожем на привидение». Надежда была только на единственного человека, который обслуживал королеву, на уборщицу. Однажды уборщица получила от королевы такое предложение — заработать себе на всю жизнь, то есть кучу золота, если она согласится принести карандаш с бумажкой и потом опустит в почтовый ящик письмо. Уборщица долго терзалась — Даже пошла была к директору, но секретарша, как всегда, ее не допустила, и уборщица тогда решила, будь что будет. Она купила на собственные деньги бумагу, карандаш и плюс конверт. Все это просунула в клетку и к вечеру опустила письмо в почтовый ящик, а сама, проклиная все на свете, стала варить себе постные щи, предвкушая, как будет наказан директор, секретарша и тигрятница, дорвавшиеся до власти». Однако результат оказался совершенно иной. Во-первых, в цирк ворвалась королевская стража, мгновенно арестовала королеву с сыном, посадила их в фургон с надписью «Хлеб» и увезла в неизвестном направлении. А уборщица по глупости стала кричать про истраченные на карандаш и бумагу денежки. И королева с ребенком вместо королевского дворца были посажены в тюремный замок в камеру без окна. Во-вторых, уборщицу мгновенно выгнали с работы. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, особенно если это доброе дело делается без удовольствия. Тюремщик, которому попала королева с сыном, по своей лени принес им обед только на второй день. Да в первый день и не полагается, так как заключенные еще не состоят в списках на питание. Тем не менее тюремщик, войдя с фонариком и котелком в камеру, был поражен — В этом каменном мешке было светло. Тюремщик, поставив на пол котелок с супом, уставился на эту странную парочку, ладно, еще девушка в белой простынке, худая и даже прозрачная, как привидение, это-то он видел неоднократно, но вид золотой головы мальчика его просто потряс, тем более, что тюремщик был по обыкновению пьян. — Не волнуйтесь, — сказала ему королева, — просто такое дело. «У мальчика волосы из чистого золота. Если у вас есть с собой нож, давайте я вам отрежу на пробу один клочок волос, отнесите его ювелиру, и вам хорошо заплатят». Тюремщик, даром что пьяный, не решился доверить этой белой, как мел девушке, нож, а сам собственноручно, криво и грубо отрубил у ребенка большой локон, сунул его в карман и, шатаясь, убрался во свояси, не забыв запереть дверь». Весь вечер он потом пил в кабаке, пропил все деньги, вырученные за золото, а на утро опять пошел на работу в тюрьму, очень злой. Войдя в камеру, он обрезал у ребенка с головы все его кудри, а поскольку мать начала кричать и плакать, он и у нее обрезал ее длинную косу, бросил косу на пол и с проклятиями стал уходить. Проклятия его были такие. «Думаешь, тебе долго осталось жить? Да завтра тебя и казнят вместе с Пащенком, внизу, в львиной яме. Ты думаешь, тебя посадили по ошибке? Нет. Тобой занимаются очень важные люди, сама герцогиня. Ее сын как раз троюродный племянник короля. Он единственный наследник престола. А твои отец и мать больны, и они живут со скоростью год за один день. Такие им дают лекарства. Наш тюремный врач готовит, я все знаю». Завтра же вас обоих казнят, а чего пропадать золоту? Я бедный заочник, студент университета, вынужден работать как каторжный, чтобы меня не отчислили. Работаю за одну зарплату в наше время, это надо подумать, проклятая жизнь. И никогда не пиши писем королям, эти письма читают не они. «Да ты что, студент, — сказала королева, — ты соображаешь?» Тебе же привалило богатство на всю жизнь. У мальчика на голове волосы из чистого золота, ты сам убедился. — Ну ладно, мальчишку я не дам казнить. Посажу его на цепь у себя в подвале, а вместо него возьму на улице первого попавшегося из коляски и выдам за твоего. Первый раз, что ли? — ответил пьяный тюремщик. — Так дело не пойдет, — ответила королева. — Мой сын питается только материнским молоком, отсюда у него, и золотые волосы. «Ты это соображаешь, болван? Мы же короли!» «За болвана ответишь!» — ответил тюремщик, качаясь в дверях. «Я и сам придет время буду королевским судьей. Это я сейчас юрист-заочник. А то, что ты важная птица, это правда. Слухи о вас ползут по всему побережью. Даже готовится восстание в вашу защиту, якобы от лица страдающего народа. Но за всем этим стоит такой же, как я, заочник» и, может, вместо сына герцогини править будет этот лысый. Они победят, и ваши кости вынут из львиной ямы вместе с костями других, и соорудят мемориал. Тюремщик качался, размахивал руками, и вдруг фонарик выпал у него из руки и погас. Стало совершенно темно. Мальчик, если и светился, то очень слабо, как очень далекое маленькое созвездие Млечного Пути». Тюремщик стал шарить, искать фонарик на полу, пробормотал, лег и вдруг громко захрапел. Мама королева схватила ребенка, на прощание взяла горсть золотых волос из кармана стражника и пошла по коридору. Мимо брели или маршировали какие-то люди, но никто никого не замечал. Часовые лежали и храпели. То ли это был праздник, то ли обычное дело в городе Эн, где король с королевой уже не правили, а герцогиня с сыном еще не царствовали. Ворота тюрьмы были приоткрыты, и королева вышла на площадь. Стояла глубокая ночь. Только в небе висела и светила маленькая, но очень яркая звезда, как лампочка на конце стрелы башенного крана.